Глава 7 12.01. В зале заседания Совета директоров для Кейси все складывалось по-прежнему непросто. Они не хотели клевать ни на одну из предложенных приманок. Беспокойство росло, и сейчас, ожидая, она чувствовала накатывающую волну неуместного страха. Филипп Чень что-то машинально чертил, думая о своем, Линбор возился с бумагами, жак де Виль задумчиво разглядывал ее, Эндрю Гевеллан... Закончил записывать последние названные ею цифры и со вздохом поднял глаза. «Очевидно, что это должно быть совместно финансируемое предприятие», — раздраженно проговорил он. От подскочившего напряжения в зале стало светлее, и Кейси еле сдержал ликование, когда он добавил. «Сколько готов вложить во всю сделку паркон при совместном финансировании? Денежное покрытие должно обеспечить 18 миллионов американских долларов». В этом году тут же ответила она с удовольствием, отметив, что все при этом постарались скрыть изумление. Согласно опубликованным в прошлом году данным, стоимость чистых активов Стронс составляла почти 28 миллионов, и они с Бартлетом отталкивались в своем предложении именно от этой цифры. «Сделай первое предложение на 20 миллионов», — сказал Линк. «При 25 они должны Оказаться у тебя на крючке, и это будет замечательно. Для нас очень важно совместное финансирование, но... Предложение об этом должно исходить от них. Но взгляни на их баланс, Линк. Точно не скажешь, какова на самом деле стоимость их чистых активов. Истинная цифра может отклоняться миллионов на десять в ту и другую сторону, возможно, и больше. Мы не знаем, насколько они на самом деле сильны или слабы. Взгляни на этот пункт. 14 миллионов 700 тысяч удержаны в дочерних компаниях. Что это за дочерние компании, где они находятся и для чего? А вот еще 7 миллионов 400 тысяч переведены в... Ну так и что, Кейси? Значит, будет 30 миллионов вместо 25. Наша прикидка остается в силе. Да, но как у них ведется бухгалтерский учет? Боже мой, Линк, позволь, мы себе лишь 1% всего этого в Штатах нас взяла бы за задницу сек и мы оказались бы в тюрьме лет на 50 SEC, по-английски сокращенно от Securities and Exchange Commission, комиссия по ценным бумагам, правительственная организация, контролирующая оборот ценных бумаг в целях защиты инвесторов от злоупотреблений, создана в 1934 году для предотвращения биржевых крахов, подобных обвалу 1929 года, вызвавшему Великую депрессию. Да, но их законам это не противоречит. В том-то и заключается основная причина выхода на Гонконг. Двадцать для начала многовато. Решать тебе, Кейси. Не забывай только, что в Гонконге мы играем по гонконгским правилам, лишь бы это было в рамках закона. Я хочу поучаствовать в их игре. Зачем? И только не говори... «Для моего, черт возьми, удовольствия!» Линк рассмеялся. «Хорошо. Тогда для твоего, черт возьми, удовольствия!» «Только заключи сделку со Стронс». В зале повысилась влажность. Хотелось взять салфетку, но Кейси не двигалась. Боялась спугнуть их и делала вид, что спокойно. Молчание нарушил Гевеллан. «Когда мистер Бартлетт сможет подтвердить предложение 18 миллионов, если мы будем согласны?» Я. «Подтверждаю это предложение», — любезно проговорила она, проглотив оскорбление. «Я уполномочена при заключении сделки оперировать суммами до двадцати миллионов без консультации с Линком или его советом директоров». Она нарочно давала им пространство для маневра. Затем с невинным видом добавила, «Значит, мы договорились?» «Прекрасно». И стала перекладывать бумаги. «Следующее. Я хотела бы... Минуточку». Гевелан оказался застигнут врасплох. Я э. восемнадцать. Это. В любом случае, мы должны представить Тайваню весь пакет. О, я считала, что мы ведем переговоры на равных, сказала она, изобразив удивление, что вы, господа, все четверо, имеете те же полномочия, что и я. Наверное, в будущем мне лучше говорить непосредственно с мистером Данросом. Эндрю Гевелан покраснел. Последнее слово за Тайбанем. Во всем. «Очень рада это слышать, мистер Гевеллан. Мое же последнее слово — двадцать миллионов и не более того». Она широко улыбнулась им. «Очень хорошо. Передайте это предложение вашему Тайбаню. А пока, может быть, определимся со сроком его рассмотрения?» — снова молчание. «Какие у вас предложения?» — спросил Гевеллан, поняв, что попал в ловушку. «Самый минимальный срок». «Я не знаю, как быстро вы любите работать». «Почему бы нам не отложить ответ на этот вопрос до окончания ланча, Эндрю?» — предложил Филипп Чень. «Да, прекрасная идея. Не возражаю», — сказала Кейси. «Я сделала свое дело», — думала она. «Я договорилась на 20 миллионов, хотя могло быть и 30. И это при том, что они мужчины, знающие толк в бизнесе, взрослые люди, а меня считают неискушенной. Но теперь-то я получу свои отвальные. Боже, милостивый на небесах, сделай так, чтобы эта сделка состоялась, потому что потом я получу свободу. Навсегда. Свободу. И что я с ней буду делать? Не бери в голову, об этом подумаем позже. Она услышала свой голос, продолжавший в том же духе. Может, мы рассмотрим подробнее, каким образом вы хотели бы получить эти 18 миллионов, и... 18 миллионов вряд ли нас устроит. — вмешался Филипп Чень, и ложь далась ему без труда. — Существуют ведь самые разные дополнительные расходы. Кейси поторговалась как прекрасный переговорщик, позволила подвинуть себя до двадцати миллионов и потом с явным нежеланием согласилась. — Вы, джентльмены, исключительно деловые люди. — Хорошо. — Двадцать миллионов. Заметив, как они старательно гонят с лица улыбку, она рассмеялась про себя. Прекрасно. Геволан остался очень доволен. «Ну, а какой вы представляете корпоративную структуру нашего совместного предприятия? Ей не хотелось ослаблять давление. Конечно, при условии одобрения сделки вашим Тайбанем, прошу прощения, самим Тайбанем, степень смирения, с какой она поправилась, была именно той, что надо». Геволан с раздражением смотрел на нее. «Но почему на ее месте не мужчина?» «Тогда я мог бы сказать...» «Хрена тебе, лысого! Или шел бы ты облегчиться в свою шляпу?» «И мы бы вместе посмеялись, потому что и ты, и я знаем. Всегда так или иначе нужно получать одобрение у Тайбаня, вышестоящего. Будь то Данрос, Бартлетт, совет директоров или собственная жена. Да, и будь ты мужчиной в зале заседаний совета директоров, не витала бы такая, черт побери, сексуальность, которая здесь никак не уместна, Господи Иисусе! Будь ты старая перешница!» Может, все шло бы по-другому, но, проклятие, такая девочка, как ты!» «И что за дьявол вселяется в американских женщин? Скажите ради Христа, почему они не остаются там, где должны быть, и не довольствуются тем, в чем они великие мастерицы? Какая глупость! А какая глупость так поспешно предлагать финансирование? И тем более глупо давать нам еще два миллиона, когда, вероятно, на все про все хватило бы и десяти, боже мой!» — Будь ты чуть терпеливее, эта сделка получилась бы гораздо более выгодной для тебя. — В этом и беда с вами, американцами, нет у вас ни такта, ни терпения, ни вкуса. И вы ничего не смыслите в искусстве ведения переговоров, а вам, милая леди, вам слишком не терпится утвердиться, зато теперь я знаю, на чем с вами можно сыграть. Он бросил взгляд на Линбора Строна, который тайком пялился на Кейси, ожидая, что Гевеллан или Филипп или Жак... Продолжит. «Когда стану тайбанем, я тебя обломаю, малыш Линбор. Или обломаю, или сделаю из тебя человека», — мрачно думал Гевеллан. «Тебя нужно выпихнуть в мир, чтобы ты пожил самостоятельно, чтобы сам о себе заботился, полагался лишь на собственные силы, а не на свое имя или наследие. Да-да, нагрузить тебя работой, чтобы ты вымотался и чуть постудил свое ян. Чем быстрее ты снова женишься, тем лучше». Он перевел взгляд на Жака де Вилля, который улыбнулся ему. «Ах, Жак!» — беззлобно думал он. «Ты мой главный противник. По обыкновению говоришь мало, все подмечаешь, много думаешь. Жесткий, упрямый и придирчивый, если нужно. Ну, и какого ты мнения об этой сделке? Может, я что-нибудь упустил? Что подсказывает твой практичный ум парижского юриста? Ага. Но как она тебя обыграла, отбив подачу насчет ее носика, а?» «Я тоже не прочь затащить ее в постель», — рассеянно размышлял он, зная, что Линбор и Жак хотят того же. «Конечно, а кто бы отказался?» «Ну а ты?» «Филипп Чень». «О нет, это не про тебя. Тебе нравятся совсем молоденькие, да еще такие, что умеют ублажать. Позатейливей. Если в слухах есть хоть доля правды, ха я!» Он снова посмотрел на Кейси. На ее лице читалось нетерпение. «Ты не похожа на лесбиянку», — тяжело вздохнул он про себя. «Или это еще одна твоя слабость? Боже! Какое ужасное это было бы расточительство! Совместное предприятие должно быть образовано по законам Гонконга», — начал он. «Да, конечно. Есть...» «Каким именно образом?» «Нам сможет сообщить фирма «Симс», «Доусон» и «Дик». Я договорюсь о встрече на завтра или послезавтра. В этом нет необходимости, мистер Гевеллан. У меня уже есть предварительные предложения, составленные ими, гипотетически и конфиденциально, конечно, на случай, если мы решим заключить сделку. Что?» Они остолбенело смотрели, как она достает пять экземпляров сокращенного контракта и вручает каждому. «Я выяснила, что они ваши адвокаты», — бодро продолжала Кейси. «Поручила нашим людям проверить, что они собой представляют? Мне сказали, что лучше их никого нет, так что они нас устраивают. Я попросил их рассмотреть возможные условия, как ваши, так и наши. Что-нибудь не так?» «Нет». Гэвелон вдруг пришел в ярость от того, что собственные юристы не поставили их в известность о запросах Паркон. Он стал внимательно изучать документ. «Дзюни Ломо на эту проклятую Кейси!» как бишь ее фамилия, — думал взбешенный таким унижением Филипп Чень, — пусть увянет и навсегда иссохнет, и покроется пылью твоя золотая ложбинка за такие отвратительные наглые манеры и непристойные, неподобающие женщине привычки. Боже, оброни нас от американских женщин! Ай-я! Линкольну Бартлету влетит в копеечку то, что он осмелился подсунуть нам эту... эту тварь, обещал про себя Филипп. Как он только посмел. Тем не менее, сумма предлагаемой сделки произвела на него ошеломляющее впечатление. «В течение ближайших нескольких лет это может принести по меньшей мере сто миллионов американских долларов», — прикидывал он, и голова шла кругом. «Это даст благородному дому стабильность, которая ему так необходима». «О, благословенный день!» — радовался он. «Да еще совместное финансирование на условиях доллар за доллар. Невероятно!» Какая глупость предоставлять нам это так сразу и не требовать взамен даже крохотной уступки. Глупость. Но что еще ожидать от глупой женщины? Ай-я! Тихоокеанский пояс поглотит все, что мы сможем производить из полиуретановой пены. Упаковочные, строительные, изоляционные материалы, постельные принадлежности. Одна фабрика здесь, одна на Тайване, одна в Сингапуре, одна в Куала-Лумпуре и последнее, предположительно, в Джакарте. Мы заработаем миллионы, десятки миллионов. А это агентство по лизингу компьютеров. Но почему при аренде эти дураки предлагают цены на 10% ниже прайс-листа IBM, а еще минус наши комиссионные — 7,5%? Поторговались бы немного, и мы рады были бы согласиться на 5%. К следующим выходным я смогу продать три штуки в Сингапур, один здесь, один в Куала-Лумпур и один этому пирату судовладельцу в Индонезию, наварив 67 500 долларов чистой прибыли на каждом, или, получается, 405 тысяч за шесть звонков по телефону. Что же касается Китая, о. Что же касается Китая, все боги, большие, малые и очень маленькие, помогите заключить эту сделку. Я пожертвую на новый храм, на целый собор на Тайпиншане. Тайпиншань ⁇ китайское название пика Виктории. Пика. Обещал он в пылу страсти. Если Китай отменит некоторые ограничения или даже немного ослабит их, мы сможем удобрять рисовые поля в провинции Гуандун, а потом и во всем Китае. В течение следующих 12 лет эта сделка будет означать десятки сотен миллионов долларов, американских долларов, не гонконгских. Размышления обо всей этой прибыли его умиротворили. Думаю, данное предложение может стать «Основой для дальнейшего обсуждения», — сказал он, закончив читать. «Не правда ли, Эндрю?» «Да». Гевелан положил письмо на стол. «Я позвоню им после ланча. Когда мистеру Бартлету...» «И вам, конечно, будет удобно встретиться. Сегодня во второй половине дня, чем скорее, тем лучше. Или в любое время завтра. Но Линка не будет». «Всеми деталями занимаюсь я, это моя работа», — бодро проговорила Кейси. «Он определяет политику и официально подпишет окончательные документы после того, как я их согласую». «В этом ведь заключается функция главнокомандующего, верно?» Она оглядела их, улыбаясь во весь рот. «Я договорюсь о встрече и оставлю сообщение у вас в отеле», — продолжал Гевеллан. «Может, определимся прямо сейчас и закончим с этим?» Гевеллан с недовольным выражением лица глянул на часы. Почти что, ланч, слава богу. Жак, ты как завтра? Лучше с утра, чем после полудня. И для Джона тоже сказал Филип Чень. Гевеланд поднял трубку и набрал номер Мэри. Позвоните Доусону и назначите встречу на завтра на одиннадцать с участием мистера Девиля, мистера Джона Ченя и мисс Кейси. У них в офисе. Он положил трубку. Жак и Джон Чень занимаются у нас всеми корпоративными вопросами. Джон поднатарел в американских делах, а Доусон спец по своим. Я пришлю за вами машину в 10.30. Спасибо, но вам нет нужды беспокоиться. Как вам будет угодно, — вежливо откликнулся он. Вероятно, сейчас самое время прерваться на ланч. У нас есть еще четверть часа, — сказала Кейси. Может, обсудим... «Каким бы вам хотелось видеть порядок финансирования с нашей стороны?» «Или, если хотите, можно послать за сэндвичами и работать без перерыва?» Все оторопело уставились на нее работать во время ланча. «Почему бы нет? Так давно уже принято в Америке». «Слава богу, здесь так не принято», — сообщил Гевилан. «Да», — сердито бросил Филип Чень. Она ощущала, как над ней гнетущий переной нависло общее неодобрение, но ей было наплевать. «Идите вы все!» — выругалась она мысленно, но тут же заставила себя пересмотреть позиции. «Послушай, идиотка, не позволяйте им сукиным сынам достать тебя! И если вы хотите прерваться на ланч, я не возражаю». «Прекрасно!» — просиял Гевелан, и остальные облегченно вздохнули. «Ланч начинается в 12.40». «Перед этим вам, наверное, хотелось бы попудрить носик?» «Да, благодарю вас». Она понимала, им хочется сплавить гостю хоть ненадолго, чтобы обсудить ее, а потом и сделку. «Должно бы быть наоборот», — подумала она, — «но не будет. Нет. Будет так же, как всегда. Они станут спорить, кто первым добьется успеха. Но никому из них надеяться не на что, потому что сейчас я не хочу никого из них, каким бы по-своему привлекательным ни казался каждый. Эти мужчины ничуть не отличаются от всех, кого я знаю. Они хотят не любви, им нужен лишь секс». Линк — исключение. «Не думай о Линке» и том, как сильно ты любишь его, и том, как отвратно прошли все эти годы, отвратно и восхитительно. Помни о данном обещании. Я не буду думать о Линке и любви. Не буду до моего дня рождения. А до него осталось 98 дней. На девяносто восьмой день заканчивается седьмой год, и благодаря моему... «Милому к этому времени у меня будут отвальные, и мы станем по-настоящему равны, и с Божьей помощью у нас будет этот благородный дом. Станет ли он моим свадебным подарком ему или его подарком мне или прощальным подарком?» «Где комната для дам? Она встала?» Все поднялись следом и теперь возвышались над ней, кроме Филиппа Ченя. Она была выше его на целый дюйм. И Гевеллан объяснил ей, как пройти в дамскую комнату. Линбор Строн распахнул перед гостью дверь и закрыл за ней. Потом ухмыльнулся, спорю на тысячу, у тебя ничего не выйдет, Жак. Еще одна тысяча, — подхватил Гевеллан. — И десять, что не получится у тебя, Линбор. — Принято, — откликнулся Линбор, — при условии, что она пробудет здесь месяц. — Что-то уже не те у тебя темпы, а, старина, сказал Гевеллан, а потом обратился к Жаку. — Ну как? Француз улыбнулся. «Двадцать за то, что тебе, Эндрю, никогда не завлечь такую даму в постель. Равно, как и тебе, бедный малыш Линбор. Пятьдесят за это против твоей лошади. Мне моя кобылка нравится, клянусь господом. У Ноублстар большие шансы победить. Она лучшая в нашей конюшне. Пятьдесят. Сто, и я подумаю». «Настолько мне не нужна ни одна лошадь», — снова улыбнулся Жак, глядя на Филиппа Ченя. «Что ты думаешь, Филипп?» Филипп Чень встал. «Думаю, поеду-ка я на ланч домой и предоставлю вас, жеребцов, вашим мечтаниям». «Забавно, однако, что все вы спорите на то, что ничего не получится у других, а не на то, что получится у кого-то из вас». Они снова рассмеялись. «Глупо давать нам что-то дополнительно, а?» — сказал Гевеллен. «Сделка просто фантастика», — воскликнул Линбор Струан. «Господи, дядя Филипп, просто фантастика!» «Как и ее задница?» — добавил тоном знатока. «А, Филипп?» Филипп Чень добродушно кивнул и вышел. Но, увидев входящую в дамскую комнату Кейси, подумал, а я? Кому вообще нужен такой большой кусок?» Войдя в туалет, Кейси изумленно огляделась. Вокруг чистота, но запах такой, будто никто за собой не смывает. Да еще ведра наставлены одно на другое, некоторые с водой. Из-за лужиц расплесканной воды кафельный пол казался грязным. Я слышала, что гигиена у англичан не на высоте. С отвращением подумала она. Но чтобы здесь, в благородном доме, уф, поразительно. Она зашла в одну из кабинок, скользя на мокром полу. Закончив свои дела, нажала на ручку никакого эффекта. Она нажала еще раз и еще, но ничего так и не произошло. Выругавшись, она подняла крышку сливного бачка, он был сухой ржавый. В раздражении она открыла дверную задвижку, подошла к раковине, открыла кран. Вода не полилась. Что здесь вообще происходит? Могу поспорить, эти ублюдки нарочно послали меня сюда. Она нашла чистые полотенца для рук, Неумело вылила ведро воды в раковину, расплескав немного, помыла руки и вытерла их, разозлившись из-за того, что намочила туфли. Потом вдруг вспомнила, взяла еще одно ведро и опорожнила его в унитаз. Третье ведро пришлось использовать, чтобы снова помыть руки. Уходя, она чувствовала себя так, будто вся изморалась. Наверное, что-то случилось с этой проклятой трубой. А водопроводчик придет только завтра, черт бы побрал все эти водопроводы. «Успокойся», — сказала она себе, — «ты начнешь делать ошибки». Коридор был устелен изящными китайскими шелковыми коврами, а стены увешаны картинами маслом с изображениями клиперов и китайских пейзажей. Подойдя к залу совета директоров, она услышала приглушенные голоса и смех. Так смеются после скобрезной шутки или непристойного высказывания. Она знала, что стоит открыть дверь, Как атмосфера добродушного подшучивания товарищества исчезнет и снова повиснет неловкое молчание. Она отворила дверь, и все встали. — У вас что-то с водопроводом? — спросила она, еле сдерживаясь. — Нет, не думаю, — удивился Гевеллан. — Так вот, воды нет. — Разве вы не знали? — Конечно, нет. — О, — Осексон, вы же остановились в ви и, Так что... Неужели вам никто не сказал о перебоях с водой? Они заговорили все сразу, но Гевеллан перебил всех. У V&A своя система водоснабжения, как и у пары других отелей. А для остальных вода подается только четыре часа каждый четвертый день, так что приходится пользоваться ведрами. Мне и в голову не пришло, что вы не знаете, прошу прощения. «Как же вы управляетесь?» «Каждый четвертый день?» да. «Четыре часа, с шести до восьми утра, а потом с пяти до семи вечера. Ужасно неудобно, потому что, конечно, приходится набирать воду на четыре дня. Ведра, ванную, куда только можно. Ведер не хватает, воду дадут только завтра. Боже мой, у вас ведь там была вода, да?» «Да, но...» «Вы хотите сказать, что водопровод не работает? Везде?» «Она никак не могла в это поверить. Да» терпеливо подтвердил Гевеллен. Кроме этих четырех часов, каждый четвертый день. Но вам в V&A беспокоиться нечего. Отель стоит прямо на набережной и может пополнять свои резервуары с лихтеров. Воду, конечно, приходится покупать. Значит, вы не можете принять душ или помыться? На такой жаре через три дня все порядком засаливаются, но, по крайней мере, труба для всех одна. И потом это тренировка на выживание, когда... «Перед уходом ты должен убедиться, что остается еще полное ведро». Я понятия не имела. Она в ужасе вспомнила, что вылила целых три ведра. «Наши резервуары пусты», — объяснил Гевелон. «В этом году почти не было дождей. Прошлый год тоже выдался без осадков. Чертовски неудобно, но что поделаешь. Это жизни приходится мириться, Джосс». «Откуда вы тогда берете воду?» Они тупо уставились на нее из Китая, конечно, — Ее подают по трубопроводу через границу на новые территории или привозят в танкерах с реки Джудзянь. По соглашению с Пекином, правительство только что зафрактовало флотилию из десяти танкеров, которые ходят вверх по Джудзянь. Таким образом, мы получаем около 10 миллионов галлонов в день. Галлон равен 4,5 литрам. На этот... Год фрахт обойдется правительству в сумму порядка 25 миллионов. В субботней газете писали, что потребление воды у нас сократилось до 30 миллионов галлонов в день на все население, которое насчитывает 3,5 миллиона человек, и это включая промышленное использование. Говорят, у вас в стране один человек использует 150 галлонов в день. Это касается всех? «Четыре часа каждый четвертый день мы пользуемся ведрами даже в большом доме». Гэволан снова пожал плечами. «Но у Тайбани есть одно местечко в шек о со своим колодцем Шек Шэк-О, буквально скалистая бухта, поселок на южном побережье острова Гонконг, выдающийся полуостром в Южно-Китайское море, известен красивыми видами и прекрасной окружающей средой. Когда нас приглашают, мы собираемся там всей оравой, чтобы смыть грязь. Она снова вспомнила про свои три ведра. «Господи, неужели я вылила всю воду?» «Не помню, осталось ли еще сколько-нибудь. Думаю, мне еще многому придется поучиться», — сказала она. «Да, подумали все. Да, черт побери, придется».